Глава 62. Хочу ли я его смерти? Этот вопрос бился в сердце как пульс. Нет, не хочу. Я не хочу его смерти. Что-то внутри противится даже этой мысли, словно он ещё что-то для меня значит. А ведь у нас толком-то ничего и не было. Обморок сразу после свадьбы, потом следующий, через несколько дней. А потом всё хуже и хуже. Я сжала ножницы... Щёлкнуло ими в воздухе один раз, два. Попыталась поддеть край своей нити, подвыковырнуть, вытянуть, освободить. Не получилось. Они не хотели расставаться. И мало того, толстая нить мужа прятала мою нить от ножниц, словно пытаясь уберечь её. И это было невыносимо. Я всхлипнула, не потому что были склеены, а потому что хотели быть вместе. Но я-то не хочу. Я не хочу быть с ним. Не хочу. Я опустила руки, чувствуя, как на глазах выступили слёзы от бессилия. «Я не знаю, чего я хочу на самом деле», — пронеслось в голове. «Вот что он должен сделать, чтобы я смогла его простить? Что?» — я не знала. И от этой мысли мне стало совсем невыносимо. Осторожно, словно это святыня, я положила ножницы обратно на алтарь. Они тихо звякнули, как будто вздохнули с облегчением. «Ну и что теперь?» — прошептала я, глядя на сплетение. «Что мне с тобой делать?» Ветер прошёл сквозь руины, шевельнул пепел у моих ног. Никто не ответил. Только нить пульсировала в моей ладони, тёплая, живая, предательски родная. Я дёрнула их изо всех сил, но они были прочными. «Ну же, давай, отпусти меня! Я тебе не нужна, слышишь? Не нужна!» Я потянула свою нить, и тут же в груди вспыхнула боль, будто кто-то сжал сердце в кулаке. Из горла вырвался стон. «Отпусти!» — прошептала я, обращаясь к его нити, как к живому врагу. «Я не хочу тебя!» Но нить обвела мою плотнее. И в этот момент я словно почувствовала его дыхание на моей шее, его руки на моих плечах, его голос в ухе. «Ты не уйдёшь!» Через полчаса я устала и вымоталась. Пальцы, изгибы пальцев горели от того, как сильно я дёргала нити. «За что?» — прошептала я хныча от бессилия. «Зачем всё так?»